Глава 4. Лучшее тело Доктор Мэри Нил, хирург-кортопед, плыла на каяке по бурной реке в Чили, и каяк рухнул в водопад. Но с лодки застрял между камнями, и вскоре Мэри оказалась в ловушке под тремя метрами низвергающейся воды. «Я очень быстро поняла, что, скорее всего, умру», — сказала Мэри в интервью со мной. Она лежала на носу каяка, перегнувшись вперёд, чувствовала давление воды, ощущала, как ломаются её кости и рвутся связки. Но паники не было. В тот миг я полностью сдалась на волю Божью. И в то же время, когда я подумала: "Да будет воля твоя", я почувствовала, словно он держит меня и физически, и духовно, и ощутила, что всё будет хорошо. Я выросла у воды, Я плавала, ходила на лодках, практически жила в воде. Я обожаю воду, но всегда, всегда боялась утонуть. Так что то, что я сейчас утонула, показалось мне иронией судьбы. Такая смерть всегда казалась мне страшной и мучительной, но страха не было. Я не чувствовала удушья, я не чувствовала паники. Я хирург-ортопед. Я пыталась сделать всё возможное, чтобы выбраться из лодки, но чувствовала себя при этом прекрасно. Я была более живой, чем когда-либо. В тот же миг, как я обратилась к нему, меня наполнили мир и покой, и я физически ощутила, словно меня держат на руках. Это было невероятно. Я же просто обычный человек, и в то же время я знала, что Господь может одновременно и держать меня, и точно так же быть рядом с каждым, кто сейчас взывает к нему о помощи. В то же самое время в любом уголке мира Через 14 минут пребывания под водой тело Мэри наконец-то высвободилось из ловушки, и вода понесла его дальше, а сама Мэри испытала чувство освобождения. Я почувствовала, словно наконец-то сбросила тяжёлую внешнюю оболочку, и моя душа обрела свободу. Мэри почувствовала, как её душа пронзила толщу воды и поднялась над рекой, где её уже встречали с лекованием. Она сравнила встречающих с большой толпой свидетелей, описанной в послании к евреям, глава 12, стих 1. Меня приветствовали люди, духи, существа. Я не уверена, какое слово больше подходит, потому что для разных людей эти слова несут разные смыслы. Они были облачены в подобие длинных одежд, и от них исходила чистейшая любовь невероятной силы. Я точно знала, что они пришли, чтобы встретить меня. поприветствовать и показать, что любят меня и желают мне добра. У них были тела, у них были головы, руки и ноги. Я без сомнения чувствовала, что всегда знала их и всегда любила. Я знала, что они всегда знали и всегда любили меня. Это была радость на невероятном, глубинном уровне. Они радовались мне, и казалось, что любовь сгустилась так, что её можно потрогать. И я б немало их приветствовала их и танцевала с ними. Сила, глубина и чистота этих чувств настолько велики, что вряд ли я смогу описать их. Я в жизни никогда такого не чувствовала. Поймите меня правильно. Моя жизнь на земле была прекрасной. Я испытывала ей большую радость и любовь. Я очень люблю мужа и всех своих детей. Просто мир Божий куда мощнее и ярче. Я и встречающий двинулись вперёд, словно перед нами был проложен путь И я знала, что это путь домой. Я иду в мой вечный дом. И вот посреди лековия и красоты я глянулась на реку. Моё тело, которое пребыло под водой 14 минут, лежало на берегу. Оно показалось мне оболочкой старого друга, и я ощутила, что благодарна ему за то, что оно мне служило. Я увидела Тома и его сыновей, друзья, отправившиеся в сплав на каяках вместе с Мэри. Они выглядели такими опечаленными и несчастными. Я слышала, как они зовут меня и умоляют дышать. Я любила их и не хотела, чтобы они огорчались, поэтому попросила небесных друзей подождать. Я вернулась к своему телу, легла и сделала вдох. Духовное тело. Только представьте себе, то событие, которое вы страшились больше всего смерть материального тела. Внезапно освобождает вас. Вы чувствуете себя живым. Вы чувствуете себя настолько собой и настолько живым, что вам нужно некоторое время, чтобы осознать, что вы больше не обладаете физическим телом. Тело у вас все еще есть – руки, ноги, пальцы и голова, но вы понимаете, что что-то изменилось. Все такое же, но только лучше. Представьте, больше нет боли. Все болезни и недуги пропали. Все ограничения земного тела сняты. Вы по-прежнему воспринимаете окружающий мир, даже больше. Все ваши чувства обострены. Вы чувствуете и воспринимаете по-настоящему более живо, чем раньше. Тревога тает в невероятном покое. Многие люди, которые боятся смерти, на самом деле боятся, что умирать больно. Те же, кто прошел через это, ничего не говорят о боли. Только о том, что апостол Павел определил как «выбор». Мир, исходящий от Бога, превосходящий понимание. Послание к Филиппийцам, глава 4, стих 7. Есть такой опыт, который люди не могут передать, либо о котором им говорить не позволено, но есть то, что Бог хочет, чтобы мы знали. Он хочет, чтобы небеса бередили наше воображение, и я считаю, что для этого он и даёт us взглянуть на грядущую жизнь, чтобы мы жили ради неё. Многие не знают о том, Но Бог обещал нам новое духовное тело в Библии. Возможно, когда апостол Павел писал об этом, он вспоминал собственный околосмертный опыт. Ибо мы знаем, что если наше жилище земное разрушено, то у нас есть обиталище Богом посланное, вечный дом на небесах, построенный не нашими руками. Те из нас, кто находится в земном доме, отягощены заботами и стенают, потому что мы хотим снять с себя ту одежду, которая на нас сейчас, и облачиться в новые одежды, чтобы жизнь поглотила всё, что смертно. Второе послание к коринфянам, глава 5, стихи с 1 по 4. Мэри чувствовала своё новое тело, о котором писал апостол Павел, и одновременно видела прежнее, в котором остались страх и боль. Так каким оно будет это новое тело? Что говорит Библия? Удивительно, но то же самое, что и люди со всего мира, описывая свои ощущения во время клинической смерти. Вечно молодое Нас не просто перестанут беспокоить боли и тревоги земного тела. Мы снова станем молодыми. Помните, сколько сил у вас было в детстве. Помните свою энергию и выносливость, когда вы были подростком. Представьте себе новое тело, которое может ещё больше. Что если мы снова будем чувствовать себя как дети, со всей присущей им радостью жизни и энергией? Марв Бестман, президент банка Вышечной на пенсию, лёг на операцию в медицинский центр Университета Мичигана на удаление инсулиномы, редкого образования в поджелудочной железе. Время посещений прошло, родные Марва ушли. Он вспоминает: Я был один, мне было больно и неудобно. Я ворочался и вертелся. Больше всего на свете мне хотелось заснуть и хотя бы ненадолго избавиться от боли. Я и не подозревал, что вскоре со мной случится такое, о чем я и не мечтал. Внезапно в комнату вошли двое незнакомцев. Не спрашивайте, как, но я сразу понял, что это ангелы. Мне было совсем не страшно. Как только они отсоединили меня от опутывающих меня трубок и проводов, Позже Марф сказал, что это не было необходимо, но они, наверное, сделали это ради его спокойствия. Как банкир, он любил логичность. Они подхватили меня под руки, и мы начали подниматься сквозь синейшее небо быстро и легко. Затем меня поставили на твердую землю, прямо перед огромными вратами. И нет, они не были жемчужными. В небольшой веренице людей, в которой я оказался, были примерно 35 человек — И все разных национальностей. Некоторые были одеты, по-видимому, в привычные им одежды. У одного человека на руках был ребёнок. Я увидел, как небо зажглося огнями, переливами и вспышками света. Это было куда прекраснее северного сияния, которое я однажды видел на Аляске. Просто невероятно. Я слышал музыку несравнимую с тем, что я слышал прежде. Моё старое, дряхлое тело снова было молодым, сильным и просто потрясающим. Не было боли, не было больше признаков старости. Я чувствовал себя как подросток, только лучше. Я понимаю, что это похоже на научную фантастику, и именно поэтому я выбирал свидетельства профессоров, врачей, авторитетных специалистов и детей, которые ничего от этого не выигрывали. Напротив, такие рассказы могли подорвать доверие к ним. Тем не менее, вы увидите, что тысячи разных людей говорят одно и то же, и, может быть, задумаетесь: а вдруг это правда? Может быть, мы никогда не бываем полностью довольны этой жизнью, потому что мы созданы для жизни грядущей. Как писал Павел: "Я считаю, что наши страдания в этой жизни ничего не значат по сравнению с грядущей славой". которая придёт к нам. Мы знаем, что до сего дня всё сотворённое Богом находилось в ожидании и страдало. Послание к Римлянам, глава 18, стих 18 и 22. Что если эта жизнь только путь к истинной жизни? Представьте себе, каково это жить снова, вечно молодым и при этом мудрым. Целый и здоровый. Бог благословил меня отличным здоровьем. Тем не менее, сейчас я пишу этот текст, а на мою ногу наложен гипс. Я поиграл в футбол со студентами колледжа. Теперь сломанная малая берцовая кость напоминает, что возраст берёт своё. Когда я думаю, что получу новое, улучшенное тело, эта мысль меня радует. И в особенности я радуюсь за тех, у кого никогда не было здорового тела. Я вспоминаю своих друзей Рича и Арден Сейгерман. Их старшая дочь Наоми родилась инвалидом. Она не могла ни ходить, ни говорить. Родители 20 лет любили Наоми и заботились о ней. Они знают, что Бог обещал, что однажды, как Вики и её друзья, слепые прозреют, глухие начнут слышать, а их дочь Наоми будет бегать, смеяться и говорить. Это стоит того, чтобы ждать. Как сказала мать Тереза, в сиянии небес земная жизнь, полная самых ужасных страданий и мук, будет казаться всего лишь неприятной ночевкой в неудобной гостинице. Гэри Вуд попал в аварию и умер мгновенно. Он рассказывает. Я обернулся, чтобы посмотреть, в чем дело, и услышал взрыв. Потом лицо обожгла резкая боль. Меня окутал яркий свет, и я помню, что боль пропала. Я выскользнул из тела, я оказался над машиной. Я начал подниматься по туннелю из света и чувствовал удивительный покой. Я слышал, как вокруг меня поют ангелы. Гори оказался на краю невероятного города. В следующей главе мы поговорим об этом подробнее. В самом городе его ждала удивительная встреча. Ангел кивнул, и меня впустили в город. Первым, кого я увидел, был мой друг Джон, который погиб ещё в школьные годы. Ему в результате несчастного случая оторвала голову. Его смерть долго была для меня тяжёлым воспоминанием. Когда я увидел его, то был вне себя от радости. Он был точно таким же, как я его помнил, только намного более собой. Он подбежал и обнял меня. Это была счастливая встреча. Когда он обхватил меня, его руки прошли сквозь меня, мы словно влились друг в друга. Эти объятия были гораздо более тесными, чем на земле. Гари был мёртв 20 минут, а затем его вернули к жизни. Катастрофа лишила его голосовых связок, но он считает, что в предзнаменовании будущей жизни Бог сделал то, что врачи считали невозможным. Гэри говорит: "У меня есть рентгеновский снимок, на котором видно, что у меня нет голосовых связок. И всё же я могу говорить и петь". Настоящие тела или тела из света? Но скажет кто-нибудь Как воскреснут мёртвые и в каком теле придут? спрашивает Павел и отвечает на это так: Есть тела небесные и тела земные, но иная слава небесных, иная земных. 1-е послание к коринфянам, глава 15, стихи 35 и 40. Когда мы умираем, мы вместо старого земного тела (версия 1.0) получаем улучшенное тело духовное (версия 2.0). гораздо более славное. Но это не окончательный вариант. Когда всё закончится и Бог завершит историю человечества, такого, как им мы его знаем, все земные тела будут воскрешены так же, как было воскрешено тело Иисуса. Иисус показал нам, как улучшенное духовное тело будет объединено с воскрешённым земным телом, версия 3.0. Большинство людей не осознают, что Бог собирается обновить всё, включая землю и наши тела, и объединить небеса и землю. И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. Откровение Иоанна Богослова, глава 21, стих 1. Но в этой книге я хотел бы в основном поговорить о небесах, какие они есть сейчас. Какие же они? Не забудьте, что каждое свидетельство об ОСП описывает то, что сложно передать словами. Части тела. Одна женщина рассказала профессору Моудзи, что когда она находилась вне физического тела, несмотря на то, что она была невесомой, она чувствовала всё своё тело, включая руки и ноги. Другая женщина, которая сверху наблюдала за реанимацией сказала, что ощущала то тело, в котором находилась. Она пошевелила ногами и ощутила, что одна теплее другой. То есть духовное тело чувствуется так же, как и физическое. При этом многие отмечают, что оно прозрачно или состоит из света. Доктор Лонг приводит воспоминания 17-летней Валери, которая умерла во время операции «Я помню, как смотрела на свои руки, они были прозрачными». Потом появился ангел. Он светился и сиял красотой. Он утешал меня и говорил, что я в безопасности. Я помню, как говорила, что не готова умереть, и он ответил, что знает это. Потом он указал вниз, и я увидела, как врачи стараются вернуть к жизни девочку. Не вполне понимая, что это я, я наблюдала за операцией и реанимацией. Похоже, что врачи, как, например, Мэри Нил и Ричард Эбби, Замечают больше. Ричард Эби и его жена помогали выносить вещи из квартиры родственников в Чикаго. Ричард опёрся на перила второго этажа и перегнулся через них, чтобы скинуть вниз коробки. Как оказалось, термиты подточили деревянные крепления перил, они рухнули, и Ричард упал с высоты второго этажа на бетонный пол, головой вперёд. Доктор Эби вспоминает, Мой череп разбился и разорвал большой сосуд в мозге. Глаза выскочили из орбит. Я умер мгновенно. Он чудом ожил в морге. Пока доктор Эбби был мёртв, он осмотрел своё новое тело. Я был таким же, каким привык видеть себя в зеркале. Такого же ростом и очертаний я был облачён в полупрозрачное свободное чистое белое одеяние. Для моего взгляда оно было прозрачным. Я с удивлением обнаружил, что тело прозрачно, и я вижу прекрасные белые цветы подо мной и за мной. Это казалось совершенно нормальным и вместе с тем потрясающе новым. Я без труда мог разглядеть свои ноги. Мне не нужны были бифокальные очки. Оказалось, моё зрение не имеет пределов. Я ясно и чётко видел на расстоянии как полуметра, так и 5 км. Костей, вен и артерий, органов не было. Не было крови. Я заметил, что половых органов тоже нет. В груди и животе не было органов. Если я смотрел прямо на себя, тело было прозрачным и становилось полупрозрачным, если смотрел краем глаза. Мой разум, который здесь работал с невероятной скоростью, дал ответ на незаданный вопрос. Они не нужны. Здесь и Иисус источник жизни. Он та энергия, которая мне нужна. Итак, у нас есть следующее. Настоящие тела, которые ощущаются вполне материальными и могут чувствовать и воспринимать, и при этом не могут взаимодействовать ни с чем на Земле. У нас есть полупрозрачное тело, которое может делать все, что нам привычно, прикасаться, чувствовать, даже обнимать, и обладает повышенной остротой восприятия. Если это настоящее тело, будет ли у нас настоящая одежда? Что мне надеть? Иисус сказал в книге Откровение: "Однако есть у вас в Сардах несколько человек, которые не запятнали своих одежд. Они пойдут со мною, рядом во всём белом, ибо они достойны. Тот, кто победит, будет облачён в белые одежды". Я не сотру его имени из книги жизни, а признаю его имя перед отцом моим и перед ангелами. Всякий, кто слышит это, должен слушать, что дух говорит церквям. Откровение Иоанна Богослова, глава 3, стихи с 4 по 6. Согласно разным свидетельствам об ОСП, на небесах будет и другая одежда. Не только описанная доктором Эби светящаяся белая одеяние, Президент банка Марв Бестман заметил, взглянув на себя, что на нём больше нет больничной одежды. Он был одет как обычно, когда шёл прогуляться с женой: в бежевую рубашку, песочные брюки и ботинки. Позже он отметил, что те, кого он встретил на небесах, были одеты в то, что они предпочитали на земле. Люди, которые стояли в очереди вместе со мной, явно были из разных концов света и были одеты в самую разную одежду. Я видел скандинавов, азиатов, африканцев, людей со среднего востока и из примитивных африканских племён. На них были свободные одежды, накидки, похожие на тоги, и на ногах сандалии. Я прочёл очень много свидетельств об ОСП и вывел теорию. Это всего лишь теория, но давайте поразмыслим над ней вместе. Я полагаю, что мы сможем одеваться так, как нам будет удобнее всего. так что люди из разных культур и разных времён будут чувствовать себя свободно в том, что им привычно. При этом многие люди упоминают белые светящиеся одежды. Сначала я подумал: "Я не хочу провести всю вечность в белом", а потом задумался над тем, что это может обозначать. Когда Иисус был на земле, однажды он вместе с Петром, Иоахавом и Иоанном пошёл помолиться, и они увидели его во славе, как говорится в Библии. И когда молился, вид лица его изменился, и одежда его сделалась белой, блистающей. И вот два мужа беседовали с ним, которые были Моисей и Илия. Явившись во славе, они говорили об исходе его, который ему надлежало совершить в Иерусалиме. Евангелие от Луки, глава 9, стихи 29 и 30. Когда Иисус позволяет ученикам увидеть его славу, Он и два пророка Ветхого Завета облачены в белые сияющие одежды, то есть слава и свет явно связаны. Доктор Мэри Нил также говорит о сияющей славе людей, которые ее встречали. От них исходило совершенно неописуемое сияние, словно северное сияние обрело форму, только края были немного размыты, вроде как полупрозрачные, переливчатые и мерцающие. Свет сиял, словно долгая-долгая вспышка. Это был не просто видимый свет. Если посмотреть на солнце, его свет виден, и он ослепляет. А это был свет любви. Я не знаю, какими ещё словами об этом можно сказать. Так вот, моя теория. Может быть, людям хочется носить такие сияющие белые одежды, потому что это показывает, что они тоже причастны к славе Божьей, прославленной вместе с ним. Здесь на земле мы одеваемся для того, чтобы прославить те свои черты, которыми мы гордимся, которым хотим привлечь внимание. А что если на небесах нам будет хотеться показать, как сквозь нас сияет свет славы Бога? Люди, пережившие ОСП, часто отмечают, что духовное тело само источает свет, свет исходит из него, и разные люди сияют по-разному. Может быть, одеяние в опсеи не белой или даже и не одеяние, может быть, люди облачены в славу Божью. Во время операции на почках сердце Дина Брэкстона остановилось на час 45 минут. Когда его реанимировали, он сказал, что видел Бога. Господь это чистый свет. Его сияние было передо мною, вокруг меня, отчасти у меня и во мне. Он был ярче полуденного солнца, но на небесах на него всё равно можно смотреть. Я был в нём, и он сиял изнутри меня я видел свет свет был вокруг меня я был частью света и свет исходил из меня и всё это было источником жизни будете ли вы отражением славы Божьей удивительно что тысячи людей со всего мира пережившие околосмертный опыт сообщают о том что видели духовные тела полупрозрачные и сияющие исходящим изнутри светом. Разные люди светятся по-разному. Кеннетринг спросил Вики незрячую. Господь тоже был ярким. Вики ответила: "Он светился больше всех. Он сиял гораздо ярче, чем кто-либо ещё. Но это был невероятно прекрасный и тёплый свет, очень сильный. Я знаю, что если бы я была в обычном состоянии, то не выдержала бы". Обратите внимание, что Вики заметила разный уровень яркости, и самым ярким был Господь, самым славным. Мы поражаемся тому, насколько яркие и красивые звёзды на красной дорожке из знаменитостей в телевизоре, но представьте, насколько прекрасней будет облечься в славу Божью. Может быть, чем более мы открыты для того, что Дух Божий совершал свою работу через нас, несмотря на то, что это может оказаться тяжело. Чем ярче слава Божья будет сиять через нас на небесах. Видимо, мы сможем носить любую одежду, какая будет удобна. Но представьте себе, какая это честь. Облечься в славу Божью, в свет, который есть жизнь и любовь. Возможно, именно это имел в виду Павел, когда писал: "Он Иисус изменит наши жалкие тела и сделает их подобными своему сияющему телу". Послание к Филиппийцам, глава 3, стих 21. Кому-то это может показаться пугающим: полупрозрачный, светящийся. Как это будет? Оснуюсь ли я собой? Очень важно осознать, что вы ещё не были собой полностью. Как сказал один человек, вернувшийся из клинической смерти, вы поразитесь, когда поймёте, что на небесах вы первым делом встретитесь с собой.